Глава третья. пушноль кофе и другие открытия. Что это? Я медленно обернулась к Дарси, краем глаза продолжая следить за странным созданием. Оно было маленьким размером с чашку, пушистым, словно комочек меха, и с большими янтарными глазами, которые прожигали меня насквозь. Если бы у создания были брови, я бы сказала, что они сошлись на переносице, но ни бровей, ни переносицы я не обнаружила. Только мех, глаза и какая-то Концентрированная злость, исходящая от существа. «Где? Нет здесь никого». Бабуля удивленно обвела глазами кухню, и только я начала думать, что схожу с ума, как она расхохоталась. Громко и непривычно звонко для ее возраста. «Очень смешно». Я поджала губы, рассматривая создание. Оно тоже вперилось в меня взглядом и резко выдохнуло. «Уш! Ушно ли это?» Дарси махнула рукой и, не обращая внимания на мохнатый комочек, Стала заваривать чай. Наш дух-хранитель. Только давно он не показывался. Видно, ты его разбудила. Извини, пушталь. Я улыбнулась, глядя, как пушистик сверкает глазами и раздувается, как нахохлившийся воробушек. Я не хотела шуметь. Пушистый комочек снова на меня нашипел, потом фыркнул и отошел на дальний от меня край стола. Пожав плечами, я подошла к бабуле. «Что значит дух-хранитель?» «А то и значит...» «Бережет дом, насколько уж может». Дарси сказала это таким тоном, что было ясно. «Работой ли она не особо довольна». «Понятно». Ничего мне не было понятно. Но расспрашивать ворчливую бабульку означало лишь вызвать новый поток ворчания. Так что я просто села за стол и сделала глоток чая. «А что вы говорили насчет кофе? Почему это отрава?» «Потому что отрава». «Чего непонятного? Крыс мы им травим». «Крысы и других грызунов. «А у вас есть немного кофе?» Мне было любопытно сравнить местный вид кофе с тем, что я знала. «Может быть, просто название совпало?» «Можно посмотреть?» «И хочется тебе глупостями заниматься?» — мыкнула Дарси, но указала в сторону нижнего кухонного ящика. «Вон там в мешке лежит. Только не вздумай на зуб пробовать. Не хватало мне только, чтобы еще и ты отравилась». Я замерла при последних словах. «Что значит «еще и ты»?» Кто-то отравился в этой таверне? А от догадки, пронзившей, меня моментально пересохла в горле. И я машинально сделала глоток обжигающего чая. Закашлялась так, что Дарси пришлось подняться и хлопнуть меня по спине. Алисе! я повернулась к бабульке, которая, кажется, и сама поняла, что сболтнула лишнее. Ваша внучка отравилась? Ну а почему? Она не травилась, мрачно ответила Дарси. Лисочка, хоть и была легкомысленной, но не стала бы лишать себя жизни. Это все он, Пейтон. Я в ужасе вытащила глаза на бабулю. Даже Пушнель тихонько подкатился под руку Дарси и что-то тихо пискнул, словно подбадривая ее. Старушка шумом втянула воздух и достала из кармана платок. Приложила его к глазам и со злостью посмотрела на меня. Вот только в этот раз ее злость была направлена на мужа-внучки. Когда Лисочка вернулась, она едва на ногах стояла. Сказала, что с каждым днем ей все хуже и хуже. К родителям идти она побоялась. Считала, что они тут же вернут ее Пейтону. Попросилась спрятать. Я сразу поняла, что этот упырь ее травит. Уж больно бледная она была. А ведь никогда не болела. Никогда, слышишь? Я кивнула и подалась вперед, намереваясь погладить несчастную Дарси по руке. Но она подняла руки и сжала виски. Я попыталась ее отпоить слебными средствами. Надеялась, что она поспит и пойдет на поправку. Но утром появилась ты. «Значит, меня закинула сюда, потому что Алисия умерла?» Едва слышно спросила я. Дарси не ответила, только взглянула на меня полными горя глазами. «Мне жаль». Я поднялась и обняла старушку за плечи. Она дернула плечом, но я не ослабила хватку. Пусть я никогда не была хороша в утешении, но сейчас мне хотелось поделиться своим теплом с этой бедной женщиной. Дарси замерла, а потом похлопала меня по руке. «Ну ладно, ладно. Я еще успею оплакать мою девочку. Без тебя». Она снова вернулась к ворчливому тону. «Но пока ты здесь, ты уж помоги мне, а я постараюсь помочь тебе». Договорились. Я, наконец, разжала объятия. «Но я все-таки взгляну на ваш кофе. Вдруг повезет». Мне и правда повезло, потому что в небольшом мешке оказались самые настоящие кофейные зерна. Они, конечно, чуток выдохлись, но я набрала горсть в ладонь, тщательно осмотрела их и даже обнюхала. Выглядели и пахли они вполне достойно. Да, вряд ли эти зерна были собраны на хорошей плантации и выращивались специально для заваривания. Но и из них можно было приготовить вполне сносный напиток. Чем я немедленно и занялась. «Ты что это удумала?» С беспокойством посмотрела на меня Дарси. «Готовьтесь. Скоро вы попробуете напиток богов!» Уверенно ответила я. «Ты спятила!» Дарси испуганно вскочила из-за стола и попятилась к выходу из кухни, сжимая клюку. Ничего я пробовать не стану. Нет уж станете. Я прищурилась и фыркнула от смеха, когда Пушнель распушился еще сильнее и зашипела на меня, сверкая глазами. И могу поспорить на что угодно. Вам понравится. Насчет скоро я, конечно, погорячилась. Все-таки прежде чем варить кофе, нужно было обжарить кофейные зерна. В мешочке, который я нашла в шкафу, были уже обжаренные, но их качество меня не устроило. Здесь их жарили почти до черноты видимо, чтобы добиться наиболее интенсивного запаха, который поможет избавиться от грызунов. Хотя я не могла припомнить, чтобы в моем мире кофе использовали таким образом. Но, покопавшись в шкафчике, я нашла еще один мешочек, на этот раз с сырыми зернами. Они были фисташкового оттенка и пахли больше травой, чем кофе. Так что пришлось повозиться. А на незнакомой кухне обжаривать кофе было неудобно и непривычно, без современных гаджетов. Таких, как кухонные весы, термометр и любимый смартфон — на котором можно было включить секундомер. К тому же сперва пришлось выпросить удар сковородку. Она сперва отчаянно ругалась, утверждая, что я все таки подселенка и намереваюсь ее отравить. Но потом сдалась и махнула рукой. «Да делай ты, что хочешь!» Старушка фыркнула и демонстративно ушла с кухни. Но перед этим совсем не тихо шепнула Пушнолю: «А ты присмотри за ней!» Ушистый комочек тут же подскакал ко мне поближе, следя за каждым моим действием. Все правильно!» Я подмигнула ему. Учись, потом вместе будем готовить. Добрых двадцать минут у меня ушло на то, чтобы до блеска отдраить старую сковородку, убрав с нее мельчайшие следы нагара. Потом почти столько же времени я потратила на то, чтобы найти противень. Но мое счастье он был не таким грязным. И вот уже передо мной было все необходимое: холодный противень, сковорода, деревянная ложка для помешивания, сито и, конечно же, кофейные зерна. С плитой было непросто. Я поворачивала рычажок, и так, и этак но огонь никак не хотел ровно гореть под конфоркой. В итоге мне на помощь пришел Пушнель. Прошипев что-то непонятное с выразительной интонацией, он оказался на рычажке, пару раз подпрыгнул на нем и пламя вспыхнуло так ровно, будто это была газовая плита. «Спасибо, Пушек!» — обрадованно воскликнула я. Ответом мне было очередное недовольное шипение. Они с Дарси точно стоили друг друга. Я поставила сковороду на огонь, подождала, когда та прогреется, и высыпала зерна. Немного. Сперва нужно было приготовить пробную партию. Сразу же стала интенсивно помешивать, отчитывая про себя секунды. Уже потом я подумала, что нужно было спросить удар Дарси часы. Должны же быть в этом мире хоть песочные. Но в тот момент в голове не было ничего, кроме сосредоточенного отсчета. Когда первые зерна начали характерно потрескивать, я дошла до 400 секунд, поспешила отчитать 20% от времени начала обжарки и стала считать до 80. Боже как же все-таки было проще с секундомером. Я не была ярым поклонником домашней обжарки. Зачем заморачиваться, когда можно приобрести кофе любого типа обжарки в магазине? Но на самой заре увлечения новой профессией я пару раз экспериментировала дома, добиваясь пусть и не идеального, но вполне приемлемого результата. Когда время жарки подошло к концу, я поскорее высыпала зерна на холодный противень, распределив по всей поверхности. После того, как они остыли, интенсивно потрясла их в сети избавляясь от шелухи, и пересыпала в бумажный кулек. Выпустила из него весь воздух и завернула поплотнее. Все. Теперь нужно было подождать хотя бы пару часов. В идеале сутки, но мне не терпелось попробовать местный кофе. Я посмотрела на Пушналя, который все это время вертелся рядом. Все запомнил? В следующий раз сам будешь готовить, а я проверю. Пушистик фыркнул и закатил глаза. Нет, ну, вылетая Дарси. Интересно, кто из них набрался от другого подобных манер? Ладно, пойдем найдем нашу ворочливую бабулю и составим план действий. Я потянула к пушналю раскрытую ладонь, но он отказался от приглашения. Подпрыгнул и с тихим хлопком исчез у меня на глазах. Я вздрогнула, ну точно магия. Какие еще сюрпризы меня ждут? Следующий сюрприз поджидал буквально за дверью. Стоило мне выйти из кухни, я замерла как вкопанная. Прямо передо мной стоял Дэн Кинг, стоял, не сводя с меня пристального взгляда. Что вы здесь делаете? Я уперла руки в боки и неприветливо посмотрела на мужчину. Пусть лучше считает меня неприветливой хамкой, чем что-нибудь заподозрит. Кажется, вы утром уже все сказали. Не все, — бесстрастно ответил Кинг. Потом нацепил на лицо холодную улыбочку и протянул мне стопку бумаг. Решил, что вам это пригодится. Что это? Список нарушений, которые вы должны устранить, чтобы я счел ваши обязанности исполненными. Шайса. Правильно Дарси на него ругалась. Сперва заявил, что мы должны вернуть таверну к жизни, а теперь еще какие-то новые условия нарисовались. А завтра еще что-нибудь придумает. Благодарю за заботу, Дэн Кинг», — раздраженно сказала я, принимая список. На какую-то долю секунды наши пальцы соприкоснулись, и я едва не выронила бумаги. Меня словно обожгло огнем. Я испуганно посмотрела Кингу прямо в глаза и наткнулась на его заинтересованный взгляд. «Боже, неужели он о чем-то догадался?» «Что, если драконы чуют людей с другого мира?» «Еще раз спасибо». Я отвела взгляд и сделала незаметный шажочек назад, чтобы никоим образом снова не задеть мужчину, и поспешила от него отделаться. «А мне пора. Сами понимаете, столько дел, столько дел. Хорошего вам вечера». «И вам тоже». На его лице появилась загадочная улыбка, а взгляд не отлипал от меня до самого последнего мгновения. И лишь когда Кинг скрылся за дверью, я смогла вздохнуть с облегчением и унять колотящееся сердце. И тут же рядом со мной в воздухе появился Пушнель. «Ну ты и предатель!» — с укором сказала я ему. «Как дракон вошел, так тебя и след простыл. Это же твой дом! Разве не так?» Пушнель обиженно зашипел и, опустившись мне на плечо, больно куснул меня за ухо. «Ай! Ты чего?» Я зажмурилась и дернула плечом, стряхивая вредного духа. Тот заверещал и чем-то зацепился за ворот моего платья. То ли коготками, то ли зубами. «А ну, слезай, вредина! Я тебе не автобус на мне ездить!» «Что вы тут устроили?» Пригримел над нами голос Дарси. Я задрала голову и увидела, что старушка стоит на площадке второго этажа, перегнувшись через перила. «Что этому дракону здесь опять было нужно?» «Принес вот это!» Я продемонстрировала Дарси стопку бумаг. Она недовольно цокнула и стала спускаться. «Что ты ему сказала?» «Ничего. Поблагодарила и выпроводила». «Смотри, не проговорись», — строго напомнила старушка. Но мне и не требовалось напоминания. Я совсем даже не хотела угодить в темницу за то, в чем не была виновата. «Ну и что это такое?» Дарси, прищурившись, посмотрела на бумаги, которые я ей передала. Пожевала губами, что-то прошептала недовольно, а потом подняла взгляд на меня. «И не поспоришь ведь. Значит, нам правда нужно все это сделать?» Я готова была пыхтеть не хуже Пушналя, который уже торчал на макушке у Дарси. Зрачки в его огромных глазах бегали туда-сюда, будто он тоже читал список. Но мы же и за год не управимся. Придется успеть. В глазах старушки загорелся упрямый огонек. Я не раз слышала, что я упрямая. Но мне еще не доводилось встретить человека, который настолько был уверен в невозможном. Да это же словно уверять, что небо зеленое, а трава сделана из сахарной ваты. Просто глупо. От волнения я чуть ли не рывком забрала список у бабули и перечитала его. «Починить крышу, заменить треснувшие стекла в окнах, заменить вывеску, очистить забитые сливные трубы, отмыть мостовую и навести порядок перед входом, перекрасить фасад, а отмыть неприличные надписи с задней части здания». Каждый пункт сопровождался подробными указаниями и рекомендациями по выполнению. «Мне немедленно захотелось открыть форточку». Слишком уж душно стала от этих подробностей. Но как вообще Дарси решила, что можно сделать, это все вдвоем. Пушно ли я в расчет не брала? Он может разве что подгонять своим шипением. Нам нужна помощь. Я ткнула пальцем в пункт починить крышу. Как вы думали чинить крышу самостоятельно? Я знать не знаю, как это делается, и вам не позволю лезть на верхотуру. Оплатить ты как станешь за помощь? скривилась Дарси. Или ты решила пригрозить всем в округе, что. «Отравишь их своим кофе, если тебе не станут помогать?» «Очень смешно». Но я. «Вы даже не попробовали, а уже критикуете. И вообще, в сумке Алиси я нашла ее драгоценности. Продадим и сможем нанять рабочих». Судя по тому, как округлились глаза Дарси, внучка не успела рассказать ей про украшения. Но потом старушка с силой сжала клюку так, что побелели костяшки на пальцах. И медленно помотала головой. «Я не стану пользоваться ничем, чему приложил руку Пейтон». И тебе не позволю, иначе жди беды». В любой другой раз я бы уступила Дарси. Судя по всему, этот Пэттон — какой-то монстр, который купил себе молоденькую жену, а потом замучил ее. И я постаралась бы не допустить того, чтобы он мог обвинить меня в краже драгоценностей. Но сейчас нам отчаянно нужны были деньги. А судя по состоянию таверны, в ней не было ничего, что можно было бы выгодно продать. Эти украшения принадлежали вашей внучке. Подарки обратно не забирают так что мы имеем полное право распоряжаться ими по своему усмотрению». Я попыталась уговорить старушку, но она стояла на своем. «А если Пейтон заявится сюда и потребует вернуть их? Что нам делать в таком случае?» «Сказать, что ничего не знали и ничего не видели. Пусть со своей любовницей спрашивает. Может, это она решила обчистить его законную жену?» «Как у тебя все просто, девочка?» нахмурилась Дарси. «Если бы ты знала, кто такой Пейтон...» Ты бы так не храбрилась. Я бы вообще на развод подала. И, кстати, раз уж я на месте бедной Алисии, так и сделаю. И если этот мист-крыль сюда явится, я ткну ему в рожу свидетельством о разводе». «Как ты его назвала?» Удивленно подняла брови Дарси. Я замялась. Муж Лисочки заслуживал самых нецензурных слов, но выражаться в присутствии пожилой дамы было неловко, так что я воспользовалась старыми знаниями немецких бранных выражений. «Нехороший человек, редиска». Я решила немного сгладить углы, но старушка удовлетворенно кивнула и тихонько повторила. «Мист, крыль!» — я хмыкнула. «Кажется, Дарси решила пополнить свой словарный запас. В общем, вы как хотите, а я пойду в ближайший ломбард и сдам украшения, иначе мы с вами останемся на улице». «Я тебя не пущу!» Тут же заортачилась старушка, перегораживая мне проход на лестницу. «Тебя же моментально опознают, как подселенку!» «По поданку!» — поправила я и уверенно кивнула. «Обязательно опознают. А вы пойдете как соучастница. Так что вместе в камере будем сидеть». В глазах Дарси отразился ужас. Кажется, она и подумать не могла, что я решусь на этот самоубийственный шаг. Но у меня не было выбора. Как бы мне не было неприятно шантажировать старушку, на кону стояло наше будущее. Но если вы сами решите обменять украшения на деньги, никто не узнает, что на месте вашей внучки я... А я пока начну уборку в зале, чтобы не высовываться. «Вот же ты, крыль проворчала бабуля. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. У Дарси получился отличный немецкий акцент. «Значит, по рукам?» «По рукам! Но я не стану сдавать сразу все, иначе это будет подозрительно». Тут я была с ней согласна. Дарси сменила голубое платье на неприметное серое, сняла передник и накинула на голову платок. В руках, кроме неизменной клюки, у нее ничего не было. Видимо, спрятала украшение куда-то в карман. «Пушнель, пригляди за ней!» Строго сказала она духохранителю, который все время вертелся недалеко от меня. Злобный комочек меха кивнул и тут же уставился на меня. Потом Дарси обратилась ко мне. «А ты никуда не выходи. В кладовке найдешь все необходимое». «Есть, мэм!» Я шуточно отдала честь и сразу направилась в кладовую. Мне нужны были ведра или мешки под мусор, большая метла с совком и какие-нибудь перчатки, чтобы не занозить руки, пока я буду выгребать весь сломанный хлам. Перевязала по ту же волосы, сделав на макушке пучок не хуже, чем был у Дарси. Поправила фартук и натянула толстые рукавицы, которые доходили почти до локтя. Только не мешайся. Предупредила я Пуш, для которой так и норовила влезть под руку. Не хочу случайно тебя задавить. И началась работа. Я сдвинула столы в одну сторону, чтобы освободить пространство, и стала складывать в кучу сломанную мебель. Стулья без половины ног, какие-то толстые щепки, разбитые стеклянные и глиняные кружки, длинная вешалка для верхней одежды. Ощущение, что по залу таверны однажды прошелся ураган и смел все на пол. А потом сюда больше никто не заглядывал. Иначе как можно довести помещение до такого? Я пыталась отыскать стулья, которые еще можно было реанимировать, но они все были слишком хлипкими и старыми. Будь я даже мастером по реставрации мебели, у меня не получилось бы вернуть стулья к жизни. Так что я сгребла все в одну кучу. Деревянного мусора в итоге накопилось столько, что было бесполезно рассовывать что-то по мешкам и тащить на помойку. Если тут вообще имелась такая. Да и зачем выбрасывать, если дерево вполне может сгодиться на растопку? Я поискала в кладовке топор, но такого не обнаружилось. Пуш, а где у вас дрова рубят? Надо же печку чем-то топить. Кушнель пошипел недовольно, но в итоге провел меня к неприметной двери, которая, как оказалось, вела прямиком на задний двор. Там же и нашлась колода с воткнутым в нее топором. И поленница с навесом от дождя. «Спасибо, милый!» Я похвалила Пушика и стала перетаскивать во двор все остатки стульев. Кладывала их максимально аккуратной кучкой возле колоды, чтобы попозже тут же и порубить их на удобные для растопки части. Куча росла по мере того, как в зале становилась свободнее. Я уже успела запыхаться, таская их через половину дома и с облегчением выдохнула, когда кинула в уже совсем неровную гору обломков последнюю деревянную ножку. Потянулась, разминая мышцы, и утерла лоб. Уже собиралась вернуться в дом, как меня окликнул чей-то злой голос. «А ты кто такая? И кто дал тебе право устраивать свалку под моими окнами?»